Голова первая Он явится к тебе И ты должен его знать Он не Сын Божий Он Сын Земли Новый Мессия Он ходит среди живых И жил среди мертвых Он Хранитель Ключа Слишком долго они ждали Его пришествия И слишком долго полчища верили в ложь Теперь все видят руку Дарвина Он разрушит эту человеческую колыбель-могилу. «Бог мертв! Бог мертв! Да здравствует природа!» «Падший от благодати, мессия нового века, как молния, разрывающая небо, покажи миру его окончательную судьбу. Взойди к новым высотам, мессия, чтобы они могли услышать твои золотые слова» как мир сливается в канализацию. Новый мессия делает ваш день падший от благодати. Мессия нового века с темной стороны луны. До точки невозврата добро пожаловать. Пророк судьбы, открой двери для новой реальности. Мир сливается в канализацию. Новый мессия уходит. Сентенсет. New Age Мессия. Вернувшись в штаб-квартиру, Стивен заперся у себя в кабинете и первым делом заварил крепкого чая и активировал галакамин в виде нескольких декоративных поленьев, над которыми мягко переливался цифровой огонь. Это всегда успокаивало и помогало сосредоточиться. Особенно нравился режим изменения цвета пламени, что позволяло при определенной усидчивости добиться эффекта северного сияния, который Стив считал своей маленькой личной победой, добавив в него несколько новых контрастных цветов. К тому же при необходимости декоративная установка была способна давать тепло, играя роль обогревателя. Затем, обретя необходимый настрой и выпив чашку крепкого чая, он с привычной основательностью потратил несколько часов за компьютером, составляя подробный отчет о случившемся. Но мысли его то и дело возвращались к встрече с агентами конкурирующей корпорации. Уже второй раз Он вышел на предполагаемый след Гая Метиса И во второй раз, несмотря на то, что следы были столь отчетливы, они вновь вытягивают пустышку. Совпадение или случайность? Или он попросту исправно сыграл свою роль, став частью грамотно спланированного обмана? По всему выходило, что так. Как же? Перестав набирать текст, он отпил из чашки. Ставки повышались, и охота становилась все ожесточеннее. Точнее, на данный момент это была даже не охота, а какое-то подобие детской нелепой игры, в которой его контору с ловкостью иллюзиониста водили за нос. Хорошо же их оболванили, нечего сказать. Как ни крути, у Хроноса 2 в этой игре было явное неоспоримое преимущество. Они знали, где находился Мэтьюс, В этом Стив нисколько не сомневался. Его обвели вокруг пальца, у самого финиша лишив законно заслуженной победы. Когда он вот-вот готовился вновь праздновать победу от того, что настиг неуловимого Метиуса, Что говорить, ловушка была расставлена грамотно. Стивен вздохнул и откинулся в кресле, смотря на абажур настольной лампы, источавший зеленовато-матовый свет. В последнее время он слишком уж часто начинает проигрывать. Может быть, перестать уже считать это спортом и просто спокойно делать свою работу, а сесть, бросить метаться в поисках очередных авантюр и приключений, дать дорогу молодым. Таким, например, как эти молодые девушки – которые облапошили его в Дублине. Как ловко все провернули. Без сучка, без задоринки. И не подкопаешься ведь. Ха! Браво, господа! Да уж, что не говори, противники умели воспитывать кадры. Он посмотрел на недочитанный томик, заложенный на середине карандашом. Охота за красным октябрем своего любимого Кленси. Потом на фотографию, с которой ему улыбались Джилл, Кайл и совсем маленькая Перис. И как ему теперь вести себя дальше? Как играть в предложенную игру? Встав с кресла, он обошел стол и, сложив руки за спиной, встал перед окном, по которому барабанили крупные капли осеннего ливня. «Ах вы!» – усмехнулся Стив и покусал нижнюю губу. Что говорить, смелость этих девушек заслуживала уважения. Ничего, игра продолжается. Посмотрим, какой будет их следующий шаг. Отвернувшись от окна, Стив посмотрел на стену, половину которой занимала самодельная карта, куда он постарался уместить снимки и заметки обо всех, как значимых, так и не очень событиях и случаях проявления всевозможных чудес – исцелений и воскрешений. Потребовалось достаточно времени и терпения, чтобы по возможности максимально отделить реальные случаи от досужих выдумок и свидетельств непроверенных очевидцев. И все-таки он позволил себя провести. Ну-с, девушки, подойдя к карте, он задумчиво скрестил руки на груди. «Мне жаль вам это говорить», Но следующий раунд будет за мной. С чего же ему следует начать? Конечно, противника нужно знать в лицо. Вернувшись за стол, Стив потеребил контроллер, будя погашенный монитор из режима ожидания, и запросил кабинет Стимбоя. Хокс знал, что аналитик в это время еще не спит. «Слушаю». На мониторе возникло меланхоличное лицо Стимбоя. «Ты сейчас не занят?» «Мне срочно требуется твоя помощь. Нужно найти неких персон, девушек из числа агентов корпорации Хронос-2, которые так или иначе оказывались в поле зрения нашей конторы. Это реально?» «Вполне», – кивнул аналитик. «Только для этого мне нужны их имена или хотя бы фотографии». «Пока что нет ни того, ни другого, но я знаю, где искать. Буду в твоем кабинете через десять минут». Стивен выключил компьютер, позабыв про недопитый и давно остывший чай. По пути в кабинет Стимбоя Стивен связался по внутренней связи с Альбиносом и попросил его присоединиться к нему. Как оказалось, блондин тоже не спал. Звонок Хокса застал его вооруженный, где Альбинос подготавливал снаряжение для следующей операции. «Что случилось, Стив?» Альбинос с интересом посмотрел на напарника. Тот был взволнован и нетерпеливо мерил шагами кабинет аналитика из угла в угол. Хотя назвать это кабинетом язык не поворачивался. Более подходящим эпитетом являлось слово «берлога». В помещении отсутствовали окна. Зато на одной из стен были установлены три огромных голомонитора, каждый из которых транслировал разные изображения. Сам хозяин кабинета «Стимбой» Сидел в стареньком кресле офисного типа перед мониторами и с головой погрузился в виртуальную реальность. В прямом смысле этого слова. На голове аналитика красовался вирт-шлем последней модели, создающий невероятно реалистичные образы. Говорят, что восприятие в подобных шлемах настолько сильное, что их хотят изъять из продажи. Так как всего за первый месяц продаж Вирт-шлем стал причиной нескольких сердечных приступов и инсультов. Особенно часто это случалось с пожилыми людьми, посещающими сайты для взрослых. У меня появилась идея. Что если в Дублине и во Вьетнаме мы столкнулись с одной и той же группой прикрытия Миссии? Узнать что-либо о них в Ирландии у нас не было возможности, Но в двадцатом веке шансы того, что они наследили, гораздо выше. Стивен нервно грыз шнурок на капюшоне своей толстовки, служившей ему чем-то вроде пижамы. И я попросил Стимбоя прошерстить архивные базы и найти совпадение среди девушек, замеченных рядом с Питом Муном и женщинами-агентами Хроноса-2. Шансы, конечно, невелики, но все-таки... «Бинго!» От неожиданности напарники вздрогнули и ошарашенно уставились на аналитика. Тот уже снял верт шлем и натянул на его место неизменные гоклы. «Вы были правы, есть одно совпадение». На экране центрального голомонитора появилась черно-белая фотография перебинтованного словномумия Пита Муна и красивой девушки рядом с ним. Судя по выражению лица, Девушка была крайне недовольна, что ее фотографируют. «Привет, красотка!» Альбинус улыбнулся своей знаменитой хищной улыбкой, которая вызывала утропь даже у его сослуживцев и знакомых. «Стивен, ты просто чертов гений! Это же одна из тех девиц в Дублине, за которыми нам пришлось бегать по крышам, рискуя упасть и свернуть шею к чертовой матери!» «Тихо, Альби!» Помолчи хоть минуту, нетерпеливо оборвал его Хокс и практически вплотную подошел к голомонитуру, стараясь как можно детальнее изучить лицо на снимке. Что у нас на нее есть? На этот раз Стимбой воспользовался клавиатурой. К огромному своему изумлению, Стивен только сейчас заметил, что у аналитика не одна, а сразу две клавиатуры. Вторая располагалась на полу и лежала там не просто так. Стимбой каким-то невероятным образом умудрялся набирать на ней команды пальцами ног. От созерцания всего чуда его отвлек голос аналитика. Оперативный агент Хроноса 2 Кейт Либи. По нашим данным ее относительно недавно перевели в Чикагский офис корпорации, но она уже успела там неплохо засветиться. В смысле, засветиться? Спросил тоже подошедший ближе Альбинос. В отличие от Стивена, он предпочел общаться с Сидя, для чего абсолютно бесцеремонно составил некое подобие табурета из стоящих в хаотичном порядке на полу коробок с документами. У них там была веселая заварушка. Бывший сотрудник компании Дэниел Гринвуд, или как его называли по оперативной разработке Нострадамус, Работал много лет назад в Чикагском офисе инженером-программистом. Отвечал за эксплуатацию и программирование всего технического оборудования для перемещений во времени. Чинил машины-ретрансляторы, программировал хроноперстни и тому подобное. Когда в 1985 году он отдыхал с семьей в небольшом городишке под названием Эльдорадо, «Его дочь похитил и убил Иллинойский могильщик. Это то, что есть в общих информационных базах нашей корпорации. Сейчас нырнем поглубже». Кабинет наполнился треском клавиш. Картинки на мониторах менялись с бешеной скоростью. «Ага, взломал!» – самодовольно улыбнулся Стимбой. «Я смог хакнуть переписку чикагского и нью-йоркского офисов Хроноса-2. Конечно, письма зашифрованы, но кое-что мне все же удалось раснюхать. Гринвуд Дэниел несколько недель умолял руководство корпорации позволить ему отправиться в прошлое и спасти свою дочь, но получил отказ. Запил, не появлялся на службе, в конце концов он пропал. На его поиски отправили нескольких агентов, но те вернулись ни с чем. Второе пришествие Гринвуда, теперь уже под прозвищем Нострадамус, случилось в 2001 году. Как выяснили в Хроносе-2, этот парень умудрился угрохать кучу народа, но они даже не подозревали, что на их сотрудников объявлена настоящая охота. Среди убитых руководитель отдела экстренных вызовов Стэнли Мур. Затем бесследно исчезли или погибли в результате несчастных случаев несколько начальников и сослуживцев Гринвуда, каждый из которых так или иначе отказал в помощи убитому горем Дэниел. Под конец Нострадамус спустился во все тяжкие и даже угнал самолет, который направил в башню Трампа прямо на голову бывшим сослуживцам. Вот тогда-то и появилась на сцене эта Кейт Либи, которая смогла остановить безумного Гринвуда. Интересно, задумчиво протянул Альбинос. Стивен бросил на него взгляд украдкой, понимая, что напарник уже что-то придумал. Что будет, если взять и слетать к этой Либи в школьные годы? «Устранить, и проблема решена». «Тоньше надо действовать, Альби, тоньше. Играть в «Терминатора» мы не будем. К тому же нам противостоит не одна конкретная девушка, а целая команда и даже корпорация. Так что на месте Либби окажется другая или другой агент, и это проблему не решит». «Подождите», – прервал агентов, вошедший в Аналитик». Сейчас я попробую узнать, где ее можно найти. На этот раз Стимбой погрузился в виртуальный мир надолго. Стив даже успел заскучать от ожидания, когда наконец-то аналитик вернулся из глубин глобальной сети. Черт, их защита умеет кусаться. Они сломали мне несколько очень ценных программ. Но все равно я смог достать кое-что ценное. Ну, говори, не тяни. Навис над аналитиком Стивен. Я вскрыл секретную базу данных сотрудников Хроноса 2. Как оказалось, Кейт Либи была удочерена в раннем детстве. Я решил узнать, где живут ее приемные и настоящие родители. Я обнаружил поразительный факт. Кейт Либи на самом деле Кейт Гринвуд. Да не может такого быть! воскликнул Альбинос и бросился изучать данные на голомониторах. «А ведь и вправду отец и дочь. Вот это поворот!» «Эврика!» – крикнул молчавший все это время Стивен. «Теперь я знаю, как мы поймаем Гая Мэтьюза, и для этого нам даже делать ничего не придется. Мисс Либби Гринвуд сама сдаст нам мессию с потрохами!» «Каким образом?» – Альбинос посмотрел на напарника с сомнением. И «Я предлагаю назначить Либби встречу и настроить девушку против ее же хозяев из Хроноса 2». Стив победно улыбнулся. «Я предложу ей сделку. Я рассказываю Кейт о судьбе ее настоящих родителей и о том, как ее заставили гоняться за своим собственным отцом. Взамен попрошу указать мне место и эпоху, где они скрывают от нас Мэтьюза. Этим ходом Мы поставим им шах и мат. «Что-то сомневаюсь, что эта девочка возьмет и просто так все тебе расскажет». Альбинос махнул рукой. «Поступай, как считаешь нужным. Лично я бы просто перерезал ей горло. И вся недолго». Стивен лишь пожал плечами в ответ и поспешил в свою комнату. Он намеревался вновь вернуться на Вудсток, и поговорить с Кейт Либи с глазу на глаз. В конце концов, в этой ситуации он ничем не рискует. Ну, кроме разве что своей собственной жизни. Тем временем, Альбинос дождался, когда Хокс покинет кабинет Стимбоя и обратился к аналитику. «Стимми, дружище, а не мог бы ты раздобыть мне старый домашний адрес агента Либи? Меня интересует тот адрес, по которому она жила» будучи еще маленькой девочкой». Пока Мишада и Недельская занимались экипировкой Муна, помогая ему надеть бронежилет, Кейт смотрела из-за кулис на волнующееся море людей вокруг сцены. Совершенно неожиданно, рядом с ней материализовался высокий статный мужчина в костюме. Кроме Кейт, его появление прямо из воздуха больше никто не заметил. А если и заметили, то списали бы это на проказы забористых косячков. Кейт Либи, как я понимаю. Приятно познакомиться. Меня зовут Стивен Хокс, корпорация... Надеюсь, вы пришли без оружия? Поинтересовалась Кейт Либи, профессионально высматривая, не топочется ли у внезапного визитера под пиджаком заплечная кабура. Ради всего святого! Разве вы не верите, что я пришел с миром? Помощьювшись, Стивен откинул полы пиджака. И продемонстрировал, что оружия там нет. Надеюсь, что вы тоже были столь любезны и не припрятали револьвер в своем редикюле. Если вы позволите, то я не буду отвечать на этот вопрос. Кейт натянуто улыбнулась, так как при себе она имела сразу два пистолета. Ведь должна же в женщине оставаться хоть какая-то загадка. Возможно, не судя с девушки взгляда, согласился Стивен. Еще не хватало, чтобы в результате словесной перепалки Либи ушла, так и не выслушав его предложения. Значит, чикагский отдел. Оглядев противника, Стив покачал головой. Ловко! И сколько же еще таких вот замечательных чудотворцев у вас про запас? Что вам от меня нужно? Кит сразу перешла от слов к делу. Если агенты конкурирующей корпорации так быстро раскрыли их обман, то следует ждать неприятностей. Кит лихорадочно прикидывала, успеет ли она предупредить остальных членов группы. «Я сегодня не при исполнении. Пришла послушать хорошую музыку». «Да неужели?» – хмыкнул Стивен. «Но, простите мои маневры. Просто мы с вами уже успели познакомиться. Для меня это знакомство уже в прошлом...» «Для вас оно еще в будущем. Я в курсе, что вы возглавляете операцию по созданию ложных следов присутствия Гая Мэттеза. И я пришел предложить вам обмен». «Обмен?» – удивилась Кейт. «И что же вы намерены мне предложить, чтобы я ни с того ни с сего предала собственную корпорацию?» «Поверьте, агент Либби, мне есть, что вам предложить». «Вы правы». «Меня интересует Гай Мэттис. «Вы не хуже меня понимаете, что мы не остановимся, пока не получим Гая Мэттиса в наше распоряжение, Кейт», – развел руками Хокс. «Но мне хотелось бы закончить с этим делом как можно быстрее. Поэтому что вы скажете на то, если я сообщу вам имена ваших настоящих родителей?» «Да пошел ты знаешь куда!» Кейт чувствовала, что сдерживает себя из последних сил, чтобы не залепить мерзавцу по морде. «Полегче, полегче!» Стивен вновь примирительно поднял руки вверх. «Я просто сообщу вам имена, и вы сами сможете удостовериться в правдивости моей информации. После чего вы сами решите, говорить мне, где спрятан мессия или нет». «Если вы все же надумаете ответить мне услугой за услугу, то напишите, где и когда мы можем встретиться на открытке и пошлите ее вот по этому адресу. Отправить открытку вы можете в любую удобную для вас историческую эпоху. Я непременно ее получу». Сказав это, мужчина протянул кейт небольшой лист бумаги, который она автоматически приняла. «Это адрес, а с обратной стороны – «Написаны имена ваших папы и мамы. Желаю удачи. Поверьте, она вам понадобится». С этими словами Стивен активировал свой перстень и исчез. С замиранием сердца Кейт перевернула листок. Три слова, написанные там, поразили ее, как гром среди ясного неба. Лиза и Дэниел Гринвуд.